госцы фитотоминая, принадлежат к семейству ампелидовых, Ампелидае. Они отчасти сходны с кардиналами, но еще более с некоторыми тангарами. Отличаются же как от тех, так и от других существенными признаками, в особенности же строением клюва. Последний короток толст и усеян на краях мелкими зубчиками, как у пилы малина описывает рариту фитотома рара и называет ее таким образом по ее крику верхняя сторона ее темная оливково зеленая нижняя сторона желто зеленая горлый живот желтое грудь и хвост ржаво красные мы часто находили косцов говорит Дорбини сухих пустынных местностях умеренного пояса, на холмах и равнинах, но никогда не в жарких сырых долинах, покрытых кустарником. Они держатся постоянно вблизи населенных и обработанных местностей. Их видишь круглый год парами или маленькими обществами, которые посещают виноградники и сады и опустошают плантации». Часто повторяющийся крик Рариты неприятен и звучит как скрипящий шум пилы. Их зазубренный клюв, говорит бэк Ужасное орудие для истребления молодых побегов, которым он в высшей степени пагубен, тем более что птицы отправляются за добычей обыкновенно в сумерки. Неудивительно, что рариту ненавидят, боятся и преследуют во второе подсемейство ампелидовых соединяют настоящих ампелит – ампелиная, наиболее крупные формы семейства, величина которых колеблется между размерами вороны и дрозда. Они отличаются толстым телом, короткой шеей, большой головой, остроконечными крыльями и довольно коротким тупым двенадцатиперым хвостом, клюв плоский, сильно расщепленный и напоминает клюв сивоворонок. Замечательно также чрезвычайно сильное развитие нижней гортани, которое делает голосовые связки способными производить громкие звуки, свойственные видам этого семейства. Ампелиды населяют девственные леса Южной Америки, питаются почти исключительно сочными плодами, живут обыкновенно одиноко и лишь изредка обществами. Капуцин – Кепхалаптерус кальвус. Есть представитель одного из родов, именно головачей – Кепхалаптерус, на которых распадается это подсемейство. Он живет в уединенных лесах Северной Бразилии и Гвианы, оглашая их своим странным криком, напоминающим мычание теленка. Относительно его образа жизни – Нет еще подробных сведений. Хохлатый головач, орнатус, отличается большим шлемовидным пучком перьев на голове, который может приподниматься, и кожистой оперенной лопастью на нижней части шеи. Оперение почти повсеместно черное, хохолок синевато-черный, ноги матово-черные. Он населяет восточные склоны перуанских кордильер, до 1000 метров высоты. Питается плодами насекомыми, в особенности пауками и жуками. Плоды величиной со сливу проглатываются целиком. Насекомые же перед проглатыванием сначала разделяются на части. Крик, который он издает, преимущественно ранним утром, ужасен и похож на отдаленное мычание вала. Перед тем, как закричать, птица расширяет свой головной хохолок, вытягивает и трясет пустой висящей на груди лопастью, кивает головой и затем лишь издает свой рев. Когда несколько птиц соединяются и начинают реветь, то прежде всего предположишь, что это стадо быков, а не птицы. Неискусное гнездо, свитое из прутьев, устраивается на вершинах самых высоких деревьев. Кладка состоит из двух белых яиц. Гораздо лучше, нежели капуцины и хохлатые головачи, нам известны колокольчики – Касморингхус, принадлежащие к более мелким птицам под подсемейства. Замечательны у них кожистые наросты вблизи клюва, которые, как и у индюков, то удлиняются, то укорачиваются. Птица-колокольчик – Часморингхус – «Нудиколис» – белоснежного цвета с ярко-зеленым горлом, черным клювом и красными ногами. Самка мельче и несколько иначе окрашена. От только что упомянутого вида «звонарь» – «карнун кулатус» – отличается пустым черным наростом у основания клюва. У третьего вида, носящего в Южной Америке название «арапонги» – Варегатус, Голое горло покрыто пучками кожистых трубочек. У молотобоя трикарнункулатус лоб и основание клюва украшены кожистыми наростами в 5-7 сантиметров длины. Все вышеупомянутые виды водятся в Южной Америке. Птица-колокольчик в Бразилии, звонарь в Гвиане, арапоги на севере Южной Америки, молотобой в Коста-Рике. «Это замечательная птица», — говорит принц фон Вид о птице-колокольчике, как по своему ослепительно-белому оперению, так и вследствие громкого чистого голоса должна считаться особенностью великолепных бразильских лесов, в которых она предпочитает самые темные чащи. Ее голос, сходный с чистым звуком колокольчика, издается раздельно, а иногда повторяется скоро, несколько раз с ряду. Пищу этих птиц составляют ягоды и плоды. Пойманные колокольчики в последнее время часто встречаются в наших клетках и живут несколько лет при самом простом корме, состоящем из вареного риса, моркови и картофеля. Петушки, рупиколя, которых насчитывается всего только три вида, принадлежат более крупным формам этого семейства – Наиболее известный среди них – каменный петушок рупей-коля крокея, отличающийся богатым ярко-оранжево-красным оперением. Родина их – горные страны Гвианы, покрытые лесами и богатые скалами. Особенно охотно живут они вблизи водопадов, и чем каменистее речное русло, тем более оно им нравится». Многие путешественники сообщают сведения об образе жизни этих своеобразных птиц. Гумбольд наблюдал их на берегах Ориноко. Братья Шомбург находили их на скалах Гвианы. Взойдя на крутую возвышенность, повествует Рихард Шомбург, Я, по знаку одного из сопровождавших меня индейцев, должен был замолчать и спрятаться за ближайший куст, куда скрылись и мои спутники без всякого шума. Не успели мы пролежать и нескольких минут, как я услышал вдали голос, походивший на крик молодой кошки, и решил, что дело идет об охоте за каким-нибудь млекопитающим. Один из индейцев повторил его. Отвечающий издали все более и более приближался, пока наконец на этот зов не начали отвечать со всех сторон. Эти восхитительные птицы прилетели с необыкновенной быстротой через кусты, присели на мгновение, чтобы увидеть призывающего товарища и также быстро скрылись, убедившись в своем заблуждении, «Нам посчастливилось убить семь штук», Но все-таки я не был еще очевидцем их танцев, о которых мне так много рассказывали. После нескольких утомительных дневных переездов мы достигли, наконец, страны, где должны были увидеть эту пляску. Мы услышали в стороне призывные голоса нескольких каменных петушков, и один из индейцев знаками дал мне понять, что я должен за ним следовать». Проползши сквозь кустарник несколько тысяч шагов, мы сделались свидетелями одного из самых привлекательных зрелищ. Целое общество этих великолепных птиц танцевало на гладкой плоской поверхности огромной скалы. На окружающем ее кустарнике сидело около двадцати, по-видимому, очарованных зрителей, самцов и самок в то время как по ровной поверхности этого утеса ходил по всем направлениям самец со странными движениями и особенной поступью. Эта смешная птица расширяла свои крылья, закидывала во все стороны свою голову, царапала ногами твердую каменистую почву, проворно подпрыгивала, распускала хвост колесом, и с гордой осанкой снова начинала прохаживаться кругом площадки до тех пор, пока не устала. Она издала тогда звук, не похожий на ее обычный крик, и взлетела на ближайшую ветку, а ее место занял другой самец, также выказывавший свое танцевальное искусство и роскошь оперения, чтобы, уставший, уступить через несколько времени место новому. Роберт Шомбург прибавляет, что самки, которые сидят среди отдыхающих самцов, неутомимо смотрят на это зрелище и издают при возвращении уставшего самца одобрительный крик. Индейцы очень любят держать петушков в неволе. Великолепные шкурки этих птиц ценятся повсеместно, и туземцы приготовляют себе из них фантастические украшения. Мясо их также ценится как очень вкусное».